Глава 30. Айрис. 18.30. Среда. 19 ноября 2014 года. «Мэм, вы уверены, что хотите ждать? Это будет стоить недёшево». «Уверена. Поручение начальства», — подтвердила Айрис и посмотрела на часы. Прошло уже полтора часа с тех пор, как Майлз позвонил ей и сообщил адрес Джейн Трилес, той самой акушерке, которая должна была присматривать за Джесси и ее дочкой, когда они сбежали из больницы. В течение последнего часа, который Айрис провела снаружи дома Джейн, где так и не загорался свет, Майлз постоянно строчил ей сообщение. «Он и правда крепко вцепился в эту историю. Вряд ли это хорошо кончится», — подумала Айрис. она на секунду закрыла глаза в попытке успокоиться и собраться с мыслями. Но в её сознании снова возник образ Джесси, медленно заходившей в воду в бухте Уитеринг с малышкой на руках. Айрис не знала, что она скажет «Джейн Триллис». Она даже не была уверена, где та сейчас находилась. Но, судя по состоянию Майлза, она больше не могла так просто от него отмахнуться. Ему был нужен эксклюзив, а больница, судя по словам Марка, Искала козла отпущения. Арис могла представить заголовок статьи: «Эксклюзивное интервью с акушеркой, давшей Джесси Робертс сбежать». Она сделала глубокий вдох и переключила внимание на документы, которые лежали у нее в сумочке. Она начала с первого выпуска «Колодца желаний», датированного декабрем 1947 года. Он открывался рождественским посланием от заведующего лечебницей, в котором он поздравлял всех с успехом журнала и призывал пациентов продолжать присылать свои работы. Далее следовали страницы прекрасных стихов и коротких рассказов, написанных пациентами о пережитой войне, о психических заболеваниях, о посетителях, с которыми они так хотели увидеться и которые к ним так и не пришли. о летних поездках на море в их далёком детстве. На последних страницах были новости о вечере танцев, который вскоре должен был состояться, и информация о новом открывшемся крыле. Ничего о Джейкобе Уотерхаусе. Айрис просмотрела остальные. Снова ничего. На её телефон пришло сообщение от Майлза. Как успехи? Айрис выругалась сквозь зубы и долго думала, прежде чем напечатать ответ. Она посмотрела на часы. «Буду через десять минут». Майлз не ответил, и Айрис продолжала листать выпуски один за другим. Имени Джейкоба нигде не было. Айрис перечитала показания доктора Хантера, чтобы убедиться, что ничего не упустила. «Я сообщил миссис Уотерхаус, что отдушенные для Джейкоба стали его беседы с лечащим врачом, а в особенности художественная терапия». Во время нахождения в лечебнице он заново открыл в себе талант к рисованию и даже опубликовал несколько своих работ в журнале для пациентов «Колодец желаний». Айрис осторожно переворачивала страницу за страницей, и живот у неё сводило от волнения. «Ну же, куда ты мог деться?» — бормотала она про себя, доходя до конца каждого выпуска. Наконец, взяв последний из стопки, она перевернула первую страницу, затем вторую, и увидела его. Это был прекрасный эскиз, в профиль изображавший какую-то женщину. Задумчиво опущенный взгляд, изгиб носа, подбородок, плечо, бедро и подпись «СБ от Дж.У». «СБ от Дж.У. От Джейкоба Уотерхауса», — пробормотала Айрис. Она пролистала список. Джейка был единственным пациентом с этими инициалами. Айрис сделала глубокий вдох и потянулась к записям пациентов, которые лежали рядом на сидении. Она принялась листать страницы, проводя пальцем по колонке имён, и, наконец, нашла «Сисилия Бартон, С.Б.». Инициалы на наброске оказались единственной «С.Б.» во всём списке пациентов. «Сесилия Бартон!» — воскликнула вслух Айрис. «Что?» — удивился водитель такси. «А, не обращайте внимания, я сама с собой разговариваю», — ответила она, нахмурившись, и вернулась к чтению. «Первый признак безумия», — пошутил тот. Она достала свой телефон, вбила имя Сесилии, добавила «Чичестер» и нашла точное совпадение в архиве сайта Национального фонда. Чёрно-белая фотография пары на вечеринке. Высокий красивый мужчина с вытянутым лицом не сводит глаз с женщины, улыбающейся в камеру. На ней роскошная шуба, на шее виднеется медальон. Надпись гласила «Чарльз и Сесилия Бартон. Охота в канун Рождества, поместье Нордкот, 1944 год». Арис увеличила изображение на телефоне. Лицо женщины, её фигура, то, как она держалась, всё это было ей до боли знакомо. Женщина на фотографии была точной копией её матери. Мурашки пробежали по телу Айрис, когда она прокрутила страницу вниз в поисках дальнейших доказательств. Ещё одна фотография, на этот раз цветная. Портрет Сесилии Бартон, одетый в зелёное вечернее платье. Её светлые волосы были убраны назад, отчётливо видны её зелёные глаза. Пронзительный взгляд, точно такой же, как и у Ребекки. Слёзы навернулись на глаза Айрис, и она судорожно попыталась вспомнить слова, которые прочитала в тот день в окружном архиве. Мистер Джейкоб Уотерхаус был впервые госпитализирован в отделение военного невроза в январе 1947 года, когда он работал старшим смотрителем в особняке нордкот Страницы поплыли перед её глазами. «Правду нельзя было скрыть», — подумала Айрис, — У Сесилии Бартон и Джейкоба Уотерхауса случился роман, когда тот работал в поместье Нордкот. И результатом этого стала Ребекка. Однако это было ещё не всё. Из-за того, как твёрдо Ребекка всегда отказывалась обсуждать ту ночь, из-за того, как сильно она хотела оставить всю эту историю в прошлом, скорее всего, её мать так никогда и не узнала правду. Айрис была так увлечена, что не заметила, как мимо прошла молодая женщина. Водитель окликнул её, когда незнакомка уже почти стояла у входной двери. «Вот она и вернулась, мэм», — улыбнулся он. Айрис подняла глаза и увидела, как по дорожке к дому номер 15 по Уилсон-Роуд идёт молодая женщина с ребёнком. «Чёрт!» — вскрикнула Айрис, вскочила и бросила все бумаги на соседнее сиденье, возвращаясь в настоящее. Вы не могли бы подождать здесь ещё пару минут? «Не вопрос», — ответил водитель, и Айрис выскочила из машины. Она открыла калитку, когда женщина уже успела вставить ключ в дверной замок. «Меня зовут Айрис Уатерхаус», — представилась она. «Я сестра Джесси Робертс». Джейн трейлис покачала головой. «Извините, но мне запретили о ней с кем-либо говорить», и открыла дверь, чтобы пропустить дочь вперёд. «Мне, правда, очень неудобно вас беспокоить, но мне крайне необходимо получить хоть какие-то сведения о том, где сейчас могла бы быть Джесси. Извините, но я уже рассказала полиции всё, что знаю. Мне нельзя с вами говорить», — повторила Джейн, подталкивая дочь в дом. «Я понимаю, конечно, вам сейчас очень тяжело, но дело в том, что вся наша семья о ней ужасно волнуется. Тогда вам лучше поговорить с полицией». «Как вы вообще узнали, кто я и где я живу?» — нахмурилась она. «Я журналистка», — призналась Айрис. «И у меня есть один хороший знакомый, который работает в вашей больнице». «Ради всего святого! Но сейчас я просто хочу поскорее найти сестру». «Пожалуйста, Джейн. Мне известно, что у малышки инфекция, у неё мало времени. Позвольте узнать у вас всего одну вещь, и я уйду, прошу вас». «Простите». но мне нельзя с вами разговаривать. Из-за вас у меня будут неприятности. Я всё уже рассказала полиции». Джейн повернулась, чтобы закрыть дверь. «Я понимаю, но нам совсем ничего не говорят. Не рассказывала ли Джесси что-нибудь про свою семью? Может, про нашу мать Ребекку? Обычно они не так часто видятся, но Джесси приезжала к ней домой в прошлую пятницу. У нашей матери был психоз, когда Джесси родилась. Она при вас не упоминала об этом?» Снова начал муросить мелкий дождь. Джейн выглядела разбитой, словно она не спала всю ночь. По её бледной, осунувшейся щеке скатилась слеза. Она ничего не говорила мне о своей матери. «Понятно. Спасибо вам», — пробормотала Айрис и повернулась, чтобы уйти. Но она вспоминала свою бабушку. «Бабушку?» — Айрис замерла от удивления. Джейн кивнула. Да, она сказала, что у её бабушки после родов был психоз, и что её поместили в психиатрическую лечебницу, а девочку забрали. Мы немного поговорили о том, как сильно всё изменилось за это время, как сейчас врачи стараются сделать всё возможное, чтобы не разлучать мать и ребёнка. Но я не поняла, как плохо ей было, и никогда не прощу себя за то, что не уделила ей больше времени, простите». «Вам не за что извиняться. Вы мне очень помогли. Спасибо, Джейн», — проговорила Айрис, всё ещё в растерянности от её рассказа. «Но как Джесси могла знать о Сесилии? Это было совершенно невозможно». Она подходила к такси, когда у неё зазвонил телефон. На экране высветилось «Майлз». «Сейчас же скажи мне, что это всё неправда», — рявкнул он в трубку. «Джессика Робертс, твоя сводная сестра?» «Майлз, я...» «Я не люблю, когда мне лгут. Возвращайся домой, Айрис. Завтра первым же делом ко мне в офис. Думаю, нам нужно будет немного поболтать о твоём будущем. К Джейн Трелис поедет другой репортер». Майлс бросил трубку, и прежде чем Айрис успела прийти в себя, телефон снова зазвонил. Это была Ребекка. Айрис столько всего хотела рассказать матери, что не знала, с чего начать. Она чувствовала себя совершенно вымотанной. Судя по всему, она потеряла работу, мужа, а вместе с ним и дом. И всё за один день. «Привет, мам. Как ты?» Айрис села в такси и закрыла дверь. «Какой адрес, мэм?» «Мама. Есть новости о Джесси?» Айрис не на шутку встревожилась. «Мам. Нет, дорогая, не совсем. Меня только что попросили приехать в больницу святого Дунстона и встретиться с пожилой дамой, которая утверждает, что она моя мать». Так абсурдно и так больно. Наверное, кто-то позвонил после пресс-конференции и решил устроить телефонный розыгрыш. И теперь я должна тратить на это время вместо того, чтобы сосредоточиться на поисках Джесси. Айрис сделала глубокий вдох. Её случайно... Не зовут Сесилия Бартон? Последовала долгая пауза. «Откуда ты знаешь?» «Боже мой, да что происходит, Айрис?» «Мам, ты должна поехать к ней». «Айрис, мы всё ещё не знаем, где Джесси». Она знала об этой женщине, мам. Она говорила о ней в больнице с акушеркой. Давным-давно у Сесилии Бартон случился послеродовой психоз, и её положили в психиатрическую лечебницу Гринуэйс. В то время Джейкоб работал у неё в поместье. Оно называлось Норткот. «Мама, ты её точная копия», — тихо подытожила Айрис. «Знаю, тебя воспитала Гарриет. Но нельзя отрицать, что у тебя могла быть другая биологическая мать. «Пожалуйста, Айрис, не надо сейчас об этом», — произнесла Ребекка, помедлив. «Мама, ты должна поехать к Сесилии». «Айрис, нет, это всё какой-то ужасный абсурд». По голосу Ребекки было слышно, что она была на грани нервного срыва. «Мам, всё будет хорошо», — попыталась успокоить её Айрис. «Это просто какая-то бессмыслица». «Гарриетт никогда бы так со мной не поступила. Она не могла врать мне всю жизнь», — отрезала Ребекка. «Мам, Джесси говорила о кушерке, что её бабушку поместили в психиатрическую лечебницу, потому что у неё был послеродовой психоз, и что Гарриетт забрала тебя у неё. Как думаешь, могла Джесси как-то узнать об этом? Могла Гарриетт доверить кому-то свою тайну?» Повисло долгое молчание. «Нет». «Моя мать была очень закрытым человеком. Если она когда-то и рассказывала эту историю, она могла остаться только в её дневнике», — тихо сказала Ребекка. Арис задумалась на минуту. «А могла ли Джесси найти дневник Гарриет, прочитать обо всём этом? Где бы он мог быть? Понятия не имею, Айрис, разве что... Моя мать иногда убегала в бомбоубежище. Там мы прятались от отца. Но вход туда сейчас запечатан». Харви сказал, что мы не сможем туда попасть. Теперь дом принадлежит другой семье, и я ни за что не поверю, что дневник ещё там. Да и Джесси с малышкой на руках не смогла бы попасть туда без чьей-то помощи. Но она должна была найти дневник. Как ещё она могла обо всём узнать? Выпалила Айрис так быстро, что её слова слились в один стремительный поток. «Айрис, когда мы встретились с Джесси, она сказала мне кое-что». что моя мать жила во лжи, что, возможно, я знаю свою мать совсем не так хорошо, как мне кажется, что у всех нас есть секреты. «Айрис, ты должна поехать в Сивью. Во что бы то ни стало, тебе надо попасть в то бомбоубежище. Я сейчас же скажу офицеру». «Хорошо, уже еду. А ты, мама, должна поехать в больницу. Прошу, пообещай мне», — взмолилась Айрис, «ради Джесси». «Хорошо, Айрис, обещаю», — сказала Ребекка и повесила трубку. Айрис наклонилась к водителю. «Спасибо, что подождали. Пожалуйста, отвезите меня в бухту Уитеринг. Это очень срочно».